Жюль Верн. Дети капитана Гранта. Часть первая. Глава первая. Рыба молот. Двадцать шестого июля тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года вдоль северного пролива, отделяющего Шотландию от Ирландии. Стремительно неслась великолепная яхта. На ее самой высокой мачте трепетал на ветру голубой вымпел, на котором красовались увенчанные герцогской короной инициалы «Э-Г». Они принадлежали хозяину быстроходного сунда, лорду Эдуарду Гленарвану. На борту яхты золотыми буквами было выбито ее название «Дункан». На борту Дункана находились, кроме самого Гленарвана, его молодая жена Леди элен и двоюродный брат майор Макнапс. Яхта возвращалась с увеселительной прогулки вокруг Гибридских островов. В полдень вахтенный матрос заметил в море огромную рыбу. Молодой капитан Дункана Джон Мангус сообщил об этом Гленарвану. Хозяин яхты в сопровождении майора Макнапса поднялся на палубу. «Как называется эта рыба?» – спросил майор. «Это крупная акула», – ответил капитан. «Разве акулы водятся в здешних водах?» – не поверил Гленарван. «Это рыба-молот, акула, которая встречается во всех морях». «Поймайте ее, Джон. Леди Эллен с удовольствием посмотрит на такой крупный экземпляр», — распорядился Гленнер Через несколько минут он вернулся на палубу в сопровождении жены. По сигналу капитана матросы сбросили в море толстый канат с крюком, на конец которого была насажена приманка «Большой кусок сала». Акула почуяла добычу и стрелой понеслась к яхте, широко открывая пасть, в которой виднелись четыре ряда зубов. Не прошло и пяти минут, как огромная рыба показалась рядом с яхтой. Стремясь поудобнее ухватить сало, она перевернулась на спину, и приманка мгновенно исчезла у нее в пасте. Канат сильно дернулся, острый крюк впился рыбе в небо. Матросы поспешно принялись вытягивать свою добычу и через несколько минут подняли ее на палубу. Один из матросов осторожно подошёл к рыбе сзади и ударом топора отсёк ей хвост, а затем спокойно принялся разделывать акулу. Пассажиры с интересом наблюдали, как акули разрубали брюхо. Желудок рыбы оказался пустым, однако какой-то предмет плотно застрял в складке утробы морской хищницы. «Что это?» — спросил Гленарван. «Должно быть кусок скалы». — Акулы часто глотают камни, чтобы набить желудок, — ответил помощник капитана Том Остин. — Да нет, — воскликнул Джон Манглс, рассматривая предмет, который матросы извлекли из желудка акулы. — Это бутылка. — Наверное, рыба проглотила ее вместо камня, — предположил Том Остин. — Вы ведь не думаете, сэр, что рыба была горькой пьяницей, которая выпила вино, да еще проглотила бутылку? — Да уж трудно себе такое представить, — улыбнулся Гленарван в помощника. — Очистите бутылку от грязи, Том. «И принесите мне. Бутылки, плавающие по морю, иногда содержат важные документы». Через полчаса Гленнерван вместе с майором, леди Эллен и Джоном Манглсом уже внимательно осматривали удивительную находку, лежащую на столе в кают-компании. Гленнерван начал счищать твердые наросты, которыми покрылась бутылка за время плавания по волнам, и извлек пробку. «Что там?» – спросила Эллен. «Друзья, я был прав». — воскликнул Гленнерван. — Внутри послание. — Неужели? — удивилась Селен. Надо отбить горлышко, — посоветовал Джон Манглс. — Тогда можно будет вынуть документы, не повредив их. Майор вооружился молотком. На стол посыпались осколки стекла и показались слипшиеся клочки бумаги. Гленнерван осторожно разложил их перед собой. —